Спустя два дня Кемпер Догена нагнала арендованная легковушка с четырьмя начинающими наемниками. Заселяться всей толпой в один автодом не стали. Машины запарковали в лесу на одной из стоянок для туристов. Чтобы поговорить в доме на колесах, место хватит, а потому четверть синхронов, пятеро друзей, один робот и виртуальный человек расселись кто где и принялись болтать, будто не виделись сто лет. Говорили в основном друзья по военной базе. Остальные вставляли редкие фразы или замечания. Этим особенно отметился Кейн. Ромка так и вовсе все время молчал, разве что смеялся, когда нужно над шутками Тёмы. «Ты посмотри на себя!» – разглядывал Никиту Данила. «Какой щеголь стал! Дела, значит, идут в гору?» Никита только зарделся в ответ, обнял друга и растянулся в улыбке. «Да ты на себя посмотри!» – передразил Данилу Тёма. «Оброс весь, щетина, шевелюра. Даже брови и те, кажется, отросли». Данила рассмеялся, обнял Артема и услышал тихое «Рад видеть тебя, брат». «И я тебя». Так же тихо ответил он другу. С Ульяной и Лаби Данила обнимался молча, но выпустив из объятия Ульяну, он дико смутился и от волнения начал неловко сыпать комплиментами. «Я и забыл, какие вы, девчонки. Лаби, у тебя глаза так и горят». Лаби польщеный хмыкнул, ткнув друга кулаком в плечо. «А ты, Уля, просто...» Данила замешкался, подбирая слово. Как назло, в голову не приходило ничего не то, чтобы стоящего, а хотя бы адекватного. В памяти всплыл их ночной поцелуй. И, судя по несмелому взгляду подруги, Ульяна тоже его вспомнила. «Ты просто...» – тупо повторил Данила. «Кошмар!» – быстро подсказал Артем. «Ужас! В общем, тебе бы принять душ и отоспаться после дороги!» А то у Данила дар речи пропал. Друзья рассмеялись, а Тёма тоже получил свой тычок в плечо от Ульяны, но ощутимее того, что достался Даниле. «Ромка ещё с тобой?» Никита был непривычно улыбчив. «Конечно, куда же он денется?» Данил улыбнулся в ответ, но ощутил лёгкий привкус горечи. «Если их план сработает, им с Ромкой придётся расстаться, и теперь уже навсегда». «Передавай ему привет от нас!» – вставил Тёма. Он вас слышит и видит. «Ну да, я и забыл. Все никак не запомню какой функционал у твоего выдуманного друга». Артем подмигнул Даниле. «Не выдуманного, а виртуального», – поправил его Никита. «Ты бы полегче с этим», – серьезно произнес Кейн, поглядывая на Данилу. «До сетевика это не шутки. Так можно и обидеть человека». На секунду Даниле показалось, что на губах здоровяка мелькнула ухмылка. Тема же никак не отреагировал на слова Кейна, он только бросил короткий взгляд на него, сделав пометку в голове, что этот тип ему не нравится. «Вы-то как?» – принялся расспрашивать Данила. «Где были все это время?» Четверо друзей переглянулись, решая, кто начнет. Лаби бросила косой взгляд на Синхронов, и Никита взял слово. «Через месяц, наверное, после твоего отъезда, базу атаковали. Старик кому-то очень серьезно насолил, потому как действовали эти ребята профессионально. Много денег пришлось вбухать, чтобы их нанять. Сначала нас взяли в кольцо дрона, открыли огонь. Но, как потом выяснилось, командный состав был в курсе готовящейся атаки. А потому дронов быстро поджарили электромагнитными гранатами. «Ты бы видел, как дядя Вова из гранатомета по ним хихреначил!» – восхищенно вставил Артем. «В темноте сферические взрывы, как фейерверк, только почти не слышно бахали». За ним пришли наемники. Невозмутимо продолжил Никита, когда его друг умолк. «Модифицированная». Он коротко глянул на Тему. «Вот они нас здорово потрепали. Шли в полной броне, даже лица и суставы под защитой. Пришлось и нам повоевать. Всех, даже молодняк, под ружье поставили. Человек десять не засчитались». «Нас тоже потрепали чуток», – опять встрял в разговор Артем. Лаби задрала тонкую кофту, обнажив упругий живот с кубиками пресса. От него в бок шла тонкая белёсая полоса шрама. Джимми Госс вынырнул из-за плеча Кейна, чтобы поближе рассмотреть ранение. А может, ему просто понравилось лабе. «Потом поговаривали, что старик в ту ночь привёз палочку какие-то датчики и специальное оружие», – тихо заговорила Ульяна. «Если бы не это, нас бы, может быть, перебили бы всех». А не проще им было ракету ударить. Хоппер настолько заслушалась истории, что подалась вперёд, сидя на лежаке, на котором недавно приходила в себя, после заражения вирусом. Почему они в лобовую пошли? «Дроны пытались», — ответил ей Ульяна, «но целились только в ангар с солдатами. Наши успели спалить, пока командиры их не вывели из строя». «Может, они пытались взять кого-то живьем?» Джимми Госс бросил быстрый взгляд на Данилу. Он все еще выглядывал из-за плеча важного седавшего Кейна с руками скрещенными на груди. «Вряд ли». не уверен ответил Никита, хотя не знаю. В общем, после атаки нас расформировали, а потом и остальные базы. Дали каждому по специальному визору, он похлопал по карману, где лежал его визор, чтобы на случай чего быть на связи. Погоди, Данил как и Хоппер подался вперед. А как вы модифицированных наемников остановили? Друзья снова переглянулись, но на этот раз на их лицах блуждали едва заметные улыбки. «Палыч велел нам по какой-то пилюле проглотить», – проговорила Лаби. «И о боги, что это за волшебная пилюля была?» Остальные согласно закивали. «Будто ты становишься непобедимым», – взволнованно произнес Артем. «Готов в одиночку раскидать всех этих козлов в броне». «И стреляешь без промаха», – добавил Никита, вспомнив, видимо, аттестационное соревнования «Лаби с винтовкой на крыше вашего ангара залегла», – Ульяна потрепала подругу по плечу. Никогда не видел, чтобы кто-то так хорошо стрелял. «В общем», – резюмировал Тёма, – «те, кто этих ребят нанял, зря вбухали столько денег». Друзья рассмеялись. «Их никто не нанимал», – подулгал Ускейн. Вид у него был до крайности надменный, будто перед ним сидела горстко взволнованных сопливых школьников. А ведь и правда, каждый из четверых друзей совсем недавно выпустился из школы. «Ты-то с чего взял?» – огрызнулся Артём. Ему не нравился тон, поза и выражение лица Синхрона. «А с того, что это небольшая частная армия. Корпоративная армия. Наемники так не действуют. Вы могли бы это и знать. Плюс участников нет такого оборудования». Данила подумал о броне, покрывающей все тело, о дронах, а потом вспомнил Монгола. Ему, видимо, поручили заказ те же люди, что атаковали базу палача На краткий миг он обрадовался, что при первой стычке с Монголом на том не было бронированного костюма на все тело. «Пусть так», – примирительно сказал Никита. «Это не меняет сути дела. Когда нас разогнали, каждый пошел своей дорогой. Это был приказ – какое-то время держаться по отдельности». Лаби, ульяны и Артем опустили головы и сбегали смотреть на Данилу, будто не желали, чтобы Никита рассказывал дальше. Будто хотели, чтобы это и был конец истории. Но это еще был не конец. Меня почти сразу завербовали. Кхм. Одна корпорация. «Ты меня поймешь, друг», — обратился он к Даниле. «Я не могу сейчас все рассказать о работодателе и тех заказах, что выполнял. У меня еще не закончился контракт». Данила кивнул. «Надеюсь, ты не на призму корп работаешь?» Снова влез Кейн. «Это не твое дело!» – в голосе Артема появились тяжелые нотки. Догин, сидевший в дальнем углу автодома, сдавленно хмыкнул, что больше походило на смех. «Они твои друзья?» – без Безобиняков спросила Алаби. «Мы... они мне помогают», – сбивчиво ответил Данила. «Мы вместе почти с тех самых пор, как я уехал с базы». «Кейн прав», – заговорил Кармак, заставив обратить на себя всеобщее внимание. «Если твой друг работает на...» «Я не работаю на призму Корп, но слышал о них». Никита раскраснелся от негодования. «Для их габаритов я слишком мелкая пылинка в очень пыльной комнате, чтобы нанимать на работу». Данила не хотел спрашивать остальных о том, что с ними было после базы Гордина. Он видел, что друзья как могут избегают этого разговора. Однако влез Догин со своим елейным голоском, так напомнившим Даниле старого Догина, Того, что валялся кулем в центре Хикики Мори. «А что же твои друзья замолчали? Продолжаете? Нам очень интересно!» Лаби начала первой. Данила не успел ее остановить, пока он собирался с мыслями, чтобы ответить роботу. Девушка уже заговорила. «Я брала все заказы, которые подворачивались под руку. Все!» Она с вызовом оглядела присутствующих, избегая смотреть на Ульяну, Артему и Никиту. И выполняла их хорошо. Это позволило худо бедно прожить первые месяцы. Потом стало проще. Потом я смогла выбирать. Лабина долго замолчала, уставившись на своей ладони, словно они до сих пор хранили следы тех самых первых заказов. Ульяна не дала подруге продолжить. Я подрядилась в охрану. Не надо, Ульяна. Пытался остановить ее Данила, но девушка лишь ответила ему долгим полным благодарностью взглядом. «Ты не должна, не слушай этого!» «Знаю». Она болезненно улыбнулась, прервав слабые попытки друга объясниться. «Ну так вот, в охране было не так уж плохо. Носишь красивые наряды, посещаешь светские рауты, а когда твоему объекту пытаются свернуть шею, быстренько пресекаешь все попытки». «Ты кто не охрана, а эскорт?» – съязвил Кейн. Тёма вскочил так быстро, что синхронно отшатнулись. «Сука, ещё раз варежку откроешь?» завали едал урод!» – кинулся на здравяка Данила. «Заткнись нахер, Кейн!» – одновременно с ними рыкнула Хоппер. «Сядь на жопу ровно и не открывай рот, если не соображаешь, о чем говоришь!» Артем слегка постыл. Теперь он с любопытством разглядывал Хоппер. Когда та заметила интерес Темы, он демонстративно повернулся к Даниле и подмигнул, типа «А она ничего?» «Нет, это был не эскорт», – спокойно ответила Уля. «Если, конечно, для тебя это так важно». Девушек моих нанимателей хватало, до да таких, на фоне которых я деревенской заморажкой выгляжу. Она помолчала. Были и другие заказы. Что-то украсть, перевести кого-то вывести из опасной зоны. Короче, обычное будни начинающего наемника. Вот у меня то же самое. Лениво бросил Тёма, поглядывая на Догина. Ну что, удовлетворил свое любопытство жестянка? Вполне, ядовито-желто улыбнулся робот. «Что за каракуль у тебя на морде?» Артем скривился, словно не мог расглядеть кружки и черточки, служившие Догину мимикой. На вид такой современный, а Харри будто ребенок сидя на гашке намалевала. «Не нравится мое лицо?» Черточки кружечки кружочки приняли стальной оттенок. «Нет». Щиток, заменявший роботу лицо, потемнел, став видоизменяться, вспучиваться, точно его и раздували изнутри. Несколько секунд спустя вызумленные лица синхронов и наемников «Наемников» Смотрел тот самый Догин, который некогда владел чипом робота. Под кожей на впалых щеках будто кто-то зажег тусклую люминесцентную лампу, что придавало роботу сходство с призраком. наводила едва ощутимый, но все же первобытный ужас. «Так лучше, Мудила!» «Конечно, мать твою!» – преувеличенно громко хохотнул Тёма. «Теперь ты хоть на человека похож!» Никита вскочил в нетерпении, но не решался подойти к Догину, чтобы пристельнее рассмотреть его. «Почему ты не используешь это лицо?» – спросил Данила слегка ошарашенно. «Это ведь твое, то есть его лицо!» «И что?» Догин вернулся, как было. Однако тон его голоса после этого изменился. «Это лицо человека, а я уже давно не человек». «Так это что, автономный робот?» – чуть не подскочил Никита. «Я думал, им кто-то управляет!» «Бери выше!» – ответил ему Джимми Госс. В его голове чип с аватаром сетевика, который уже умер. грёбаный Я бы попросил, прервал восклицание Никита Догин, не обсуждать при мне это. Роберт повернулся к Даниле, его мимика окрасилась в холодный синий цвет. Думаешь, если я надену его лицо стану более человечным, или тебе показалось, что я недостаточно похож на человека, выбиваясь из вашей компашки? Я легко стану тем Догином, которого ты помнишь. Надо всего-то начать грязно ругаться и ходить под себя. Чего к моей безмерной радости моя конструкция не предусматривает. «Это в твоих глазах сделает меня человечнее?» «Драть тебя за обе щеки, Данила, но ты не прав!» Догин продолжал буравить Данилу взглядом. Если бы у него были легкие, он бы сейчас тяжело дышал. «Ты сам-то давно стал человеком?» Неожиданно продолжил робот, а затем ненадолго умолк. «Временами меня охватывает страх. Да-да, я тоже умею бояться. Страх при мысли...» Что было бы со мной теперь, если бы много лет назад Догин не позволил мне развиваться отдельно от него? «Спасибо, но я не собираюсь быть тем, кем никогда не был. Поэтому, мой кровяно-мясной друг...» Догин сухмылко повернулся к Артему. «На человека я не собираюсь быть похожим, как бы тебе того не хотелось». «Да мне-то что?» – буркнул Тема. В автодоме повисла гнетущая тишина, нарушил которую Ромка. «Может, поговорим уже о делах?» Услышали его только Данила и Догин.